Теперь мы дождем суперсменки, и часть группы пойдет за уставшими часовыми, чтобы проследить их маршрут. А оставшиеся после первого доклада новой смены о том, что все спокойно, берет и их. У одного из дозорных я заметил радиостанцию, значит, это старший. Среди вновь прибывших тоже будет кто-то подобный, кого-то из них обязательно нужно взять живым. Пока что группа рассредоточилась по склонам оврага. Нас от наблюдательного поста русских отделят метров 80. Место для такой чащобы почти открытое. Просветы между хилыми деревцами достигают 5-6 метров. Кругом заросшие кустами каменные основания. Деревья растут плохо. Но вокруг море колючего кустарника, иногда полутораметровой высоты. Но это в идеале. Пока мы не выясним способ связи с основным отрядом, русских трогать нельзя, чтобы не спугнуть. Присев возле ствола старой сосны, я осторожно пристроил автомат в развилку нижней ветви и, еще раз глянув на русский секрет, замер в ожидании. Лежать неподвижно любой, даже прошедший тренировку разведчик, сможет не больше пары часов. Это целое искусство двигаться так, чтобы сохранять внешнюю статику и в то же время разминать мышцы. Врак не будет ждать, пока ты разотрёшь затёкшую конечность или разработаешь удервеневший от напряжения палец. Само собой есть препараты, помогающие снять усталость, двигаться плавно даже спустя 6-8 часов неподвижного сидения в засаде. Но после таких пилюлей или уколов резко садится зрение. Лично у меня в этом пару дней жутко ноют почки. Поэтому я сам и все парни из отряда тренируемся в змеиной гимнастике. Почередно напрягая и расслабляя разные группы мышц и меняя опорные точки раз в два часа. Можно сохранять внешнюю неподвижность почти сутки. Мой личный рекорд составил 18 часов, после чего, как обычно, прохождение полси препятствий, стрельба и спарринг в рукапашную. Парни в этой ряде отличные. Группу я подбирал 5 лет, уверен в каждом на 50%. Поскольку даже на себя могу положиться только на 51. Ветер уже стих, Дождь всё ещё накрапывал. Капли сидели на ветках деревьев и листьях кустарника, тяжёлыми, тускло поблескивающими в неярком лунном свете бусинами. Иглянув прицел винтовки, я ещё раз смотрелсав хорошо различимую позицию русских. Там всё было спокойно. Один задремал, зарывшись в накидку, как её у нас выдают армейским рейнджерам. Шорт «Так это она и есть!» Видимо, обдирая трупы, эти твари забирали все, к чему они смогли найти применение. Второй русский что-то жевал, перерываясь на затяжке и измут штука за плечные фляги. «Медузы!» «Тоже, скорее всего, трофейный!» «Нет, полковник прав. Этих так просто не взять!» Довны экипировка была только у исчезнувшего на севере отряда разведчиков. Каждый там мне новичок. Завалить 40 человек так, чтобы остаться в плюсе, это не может оказаться простым везением. Решено. Как только приходит смена, живём нужно брать только двоих. Для этих, что во врага я сам не пожалею пули. Неожиданно жила рация. последовал доклад от тылового охранения. Там сидело двое. Нед Кахилл по прозвищу Кабан и Райли Дэвис, которого все звали Наперсток, за пристрастие к игре в три золотника. Райли был мастером виртуозного вертел. Вертеть наперстки благодаря его умениям и азарту помощника интенданта базы мы теперь имеем годовой запас душистого мыла и мягчайшей туалетной бумаги. «Фрости, новые игроки на шесть часов, три клика от твоей позиции. Прошу подтверждения по протоколу опознания». Кабан, как и его реальный звериный прототип, отличался острейшим слухом. Не мог засечь даже комаринный пердеж на расстоянии полумили. «Нет сомнений, раз он говорит, что засек гостей еще задолго до того». как те покажутся в отцепленной зоне. По правилам, сейчас я должен запросить оперативный центр в Нортуге, чтобы определить, кто это тут шарится. Но все эти новомодные штуки опять же хреново работают. Плюс это могут быть наемники, ничего про нашу операцию не знающие. Отношения с контрактниками натянутые, они не сообщают ничего нам. А мы, как можем, ставим наимитом палки в колёса при любом удобном случае. Сейчас эти сволочи реально срывают нам операцию. Я запроси я всё по протоколу. Новички непременно тут же узнают, что в квадрате работает армия. Русские улезнут, и вся работа пойдёт псу под хвост. Оставить протокол. Если полезет ваш сектор, Срубите их по-тихому, но не наглухо. Наперсток, твоя волшебная дубинка еще не обтрепалась? Райли у нас отличался способностью вырубить противника любой комплекции с одного удара. Для этой цели ирландец применяет фамильную карманную дубинку из лиственницы, в сердцевину которой помещен свинцовый шар. Шар мягкий, совершенно бесшумный. перекатывается, выдолбленный внутри дубины полости, во время удара усиливая его. Непёрст так и говорил, что это орудие досталось ему в наследство от прадеда Канакрада, который в свою очередь получил его от отца. Говоря уличной банды где-то в Нью-Йорке, семейная эрелик носила прозвище Кормилица. Что надо сказать, вполне правда, но «Две трети взятых живыми врагов на счету отряда» — это работа Райли и его фамильного орудия труда. Должно быть, в оные времена предки мастер-сержанта Дэвиса обобрали не один десяток подгулявших прохожих и не слишком трезвых бизнесменов в средней руки. «Копии!» Голос наперска радостно дрожал от претрушения. «ЛТ!» — Их всего трое. С работой там в лучшем виде, босс. То, что случилось в ту же секунду, как прозвучала последняя фраза доклада, никакими словами описать нельзя, поскольку все произошло чертовски быстро. В доклад вклинился тревожный шепот Неда. — Толки! Воздух! Групповая цель точно над нами. Высота — 400 метров. Скорость! Спустя ещё доли мгновения весь эфир забил треск жёстко наведённых помех. Я не успел толком среагировать, как всё вокруг озарилось серией белых вспышек. Последнее, что я успел различить сквозь гаснущий ноктовизор это как русский пытается выскочить из окопа, но что-то тёмное стремительно накрывает обоих. Может быть, это ложная сеть? «Ах! Ах!» Щиток ночника сработал четко, и действие свето-звуковых гранат особого вреда зрению не нанесло. Реле вырубило режим ночного видения, на пару мгновений наступила полная темнота. Но это пустяки. Такой вариант всегда отрабатывался на учениях. Я просто откатился метра на три вправо и резко опустил подбородок к груди. Ноктовизор! Друже использовались, зрение больше ничто не блокировало. Однако на какое-то время меня поразила полная глухота. Та её мерзкая разновидность, при которой, кроме отвратительного писка, вообще ни черта не слыхать. Ещё спустя пару секунд над окопом русских взвилась осветительная ракета, и всё в радиусе двух десятков метров словно бы отделилась от окружающей темноты куполом бело-жёлтого мерцающего света в наушнике по-прежнему тревожным пищал тоновым сигналом передатчик давая знать, что рабочие и аварийные частоты накрылись или их кто-то плотно глушит я начал осторожно отползать назад и влево чтобы оказаться за толстым столом старой сосны Когда от позиции русских послышался вскрик, а затем звук падения чего-то тяжёлого. Пискарацы неожиданно стих, и в наушнике отчётливо прозвучал голос Майка. Воролок старший, здесь и не борода. Нацели своих парней, так, и прикажи своему бешеному ирландцу отпустить моих людей. Одно дело делаем, парни, не надо бодаться. Ер родственник нарисовался. Да в придачу обозвался своим старым позывным. После секундного шеломления пришла злость. Само собой этот ублюдок использовал нас как гончих собак. Я слышал, что у контракторов своя служба радиоразведки, и они, словно обычно радио, слушают наши кодированные переговоры. Этот гад дождался Пока мы всё разнюхаем, и вот ты решил снять все сливки. Поднявшись из укрытия, я тронул переключатель передатчика. Тут же, перебивая друг друга, назвали сме и парня. Райли и Нет спеленали трёх наёмников, и, судя по отборной бараней напёрстка, он собирался порезать на ремни наиболее приглянувшегося из них. Ньюх занявший господствующую по высоте позицию на одном из деревьев в третий раз вызывая меня докладывал что он из своего реминктона приложил одного из знаёмников высидевшись очень кучно в районе позиции русских уже спускаясь на дно врага я тряхивая палую листву я отдал группе приказ всем игрокам пас Дилер, пьян, фонарщик, кованный на пёрсток. Держите внешний периметр. Шулеров отпустить. Остальные ко мне. Я подхожу к столу. В игре свои карты на стол. Все вны не охотой парни доложились о том, что выполняют